Глава вторая Маленький пёсик бегал по коридору, встревоженно тявкая. Он понимал, что хозяйка собирается уйти, и ему это совсем не нравилось. Куда это она? Гулять без него в парк? Или чем-нибудь полакомиться? Или, что ещё страшнее, хочет бросить его навсегда? И стоит ей исчезнуть за дверью, как она растворится в вечерних сумерках, и больше никогда не вернётся». Мисс Спаркл остановилась перед зеркалом поправить прическу, и щенок принялся к ней ластиться, убеждая остаться. Она наклонилась и пощекотала его под пушистым подбородком. Но праздновать победу было рано. Хозяйка уделила ему всего секунду-другую, а затем сразу вернулась к сборам. «Встреча очень важная», — проговорила она отстранённо, вовсе не ожидая, что щенок ее поймет. Там будет много влиятельных людей. Такие знакомые мне не помешают. Может, еще успею заглянуть в тот крупный зоомагазин в Лондоне. Возьму тебе ошейник и поводок, чтобы больше не убегал от меня далеко». Она набросила на плечи синий пиджак и взяла со столика ключи. «Я переночую там в отеле», — продолжила мисс Спаркл и тут же пообещала. «Вернусь завтра с утра, сразу с тобой погуляю и на работу. Сегодня мы сходили пораньше, так что я оставила тебе лоток. Просто на всякий случай. Пользуйся им, хорошо?» После этого она небрежно махнула рукой на кошачий лоток, стоявший у входа в туалет. Щенок растерянно проследил за её взглядом. Он привык ходить по делам на улице и понятия не имел, для чего нужен этот странный прямоугольный поддон». «Ну, будь умницей, Леонардо», — сказала мисс Спаркл, и ключи звякнули в ее пальцах. Щенок встрепенулся и побежал к выходу, надеясь ловко выскочить за порог и увязаться за хозяйкой, но не успел. Дверь захлопнулась прямо у него перед носом. Он лег на коврик, уткнулся мордочкой в лапы и жалобно заскулил. Хелен отложила книгу на тумбочку у кровати и потянулась. Она провела за чтением весь вечер, и теперь ей хотелось немного подышать свежим воздухом. Девочка вышла на балкон, и лёгкий ветерок разметал её волосы. Она улыбнулась, наслаждаясь ночной прохладой. Тут до неё донёсся приглушённый лай, и Хелена беспокоенно нахмурилась. Похоже, лаял пёс у кого-то из соседей, но слышно его было только с балкона. «Надеюсь, ничего плохого не случилось», подумала девочка. Может, просто кот пробежал по забору или щенок слишком увлёкся игрой? Она вздохнула и вернулась в спальню, тихонько притворив за собой балконную дверь. Как раз в эту минуту к ней в комнату заглянула мама. «Ещё не спишь, солнце?» «Знаю, у тебя каникулы, но всё-таки не засиживайся допоздна. Потом сложно будет привыкнуть снова рано вставать». Хелен кивнула. «Да, мам». «Сейчас лягу». «Хорошо, милая. Доброй ночи». Мама уже развернулась уходить, но Хелен ее окликнула. «Мам?» «Что, солнце?» «Ты слышала, как собака лает?» «Да, внизу слышно на кухне. Кажется, это у мисс Спаркл. У нее ведь как раз недавно щенок появился. Наверное, еще шалит». «Он тебе не дает уснуть?» «Нет-нет», — поспешно заверила ее Хелен. «Всё в порядке!» Соседи мисс Спаркл, жившие с ней на одной улице, вовсе не считали, что всё в порядке. В отличие от семьи Хелен, они отлично слышали звонкий лай, который не давал им спать едва ли не всю ночь. А на следующее утро миссис Дрим увидела, как мисс Спаркл возвращается домой и поспешила к изгороди между их участками, чтобы поговорить с соседкой. «Что случилось?» Вежливо спросила она, стараясь отнестись к мисс Спаркл с пониманием. «Похоже, ваш щенок всю ночь был дома один». Мисс Спаркл устало вздохнула. «Да, я вчера ездила навстречу в Лондоне, и она закончилась довольно поздно, но я оставила Леонарду еду и лоток». Озадаченно добавила она. «Мне казалось, этого вполне достаточно, чтобы он без меня справился». Миссис Дрим нахмурилась. «Не знала, что вы приучали его к лотку. Знаю, с маленькими собаками так иногда делают, но у нас в городе чудесный парк». «Приучала?» — переспросила ее мисс Спаркл, вставляя ключ в замочную скважину. «Разве он сам не догадается, для чего нужен лоток?» Пока миссис Дрима ошарашенно хлопала ресницами, дверь дома распахнулась, и щенок выскочил на улицу, бодро виляя хвостом. Он обежал круг почету у ног хозяйки, подскакивая, как на пружинках, от бешеного счастья, а затем помчался дальше, к пышному кусту в садике перед домом, чтобы справить у него нужду. «Подожди, Леонардо!» — окликнула его мисс Спаркл, копаясь в сумке. «Сейчас достану поводок и сходим с тобой на прогулку. У нас ещё есть минут двадцать перед работой». «Мисс Спаркл...» С лёгким раздражением произнесла миссис Дрим. «Я очень вас прошу не оставлять щенка одного, если это возможно. Видите ли, он лаял всю ночь, бедняжка. Боюсь, ему было страшно и одиноко». Миссис Паркл внимательно слушала соседку с выражением лёгкой озабоченности на лице. «Конечно-конечно, миссис Дрим. Я подумаю, что можно сделать». Наконец сказала она и наклонилась надеть на Леонардо Новый ошейник, нежно-розовый, с блестящими стразами. «Извините, что он вас побеспокоил!» Миссис Дрим удовлетворенно кивнула, и мисс Спаркл с Леонардо отправились на утреннюю прогулку в парк.